Шестое. Симптомы. Характерно, что больные с наличием триггерных точек, локализованных в межкостных мышцах, жалуются на артритическую боль в пальце. Они ощущают неуклюжесть пальца, ухудшающую функцию кисти при застёгивании пуговиц на рубашке, при письме и захвате предметов. Развивающаяся анемелость и парастезия очевидно обусловлены не столько активностью миофасциальных триггерных точек, сколько с давлением мышцы нерва пальца. Некоторые больные указывают на появившийся узел гибердена как на больной сустав, который отек. При тщательном исследовании находят узел, но как правило, синовиальный или костный отёк отсутствует. Иногда боль отдаёт в сустав. Со временем болезненность в узле Гибердена уменьшается. С другой стороны, миофасциальные триггерные точки могут способствовать заболеванию сустава. В специальной литературе При описании артритов указывают на сопутствующие узлы гибердена и отмечают симптом кратковременной утренней неуклюжести, вызываемой повышением вязкости околосуставных структур. Развивающиеся впоследствии ограничения движений приписывают мышечному спазму и контрактуре, которая часто неизвестна. симулируется укорочение мышцы вследствие активности миофасциальной триггерной точки. Узлы Гибердена иногда сочетаются с локальной болью и болезненностью. Некоторые авторы находят взаимосвязь узлов Гибердена и остеоартрита в других частях тела. Однако другие подвергают её большому сомнению. Седьмое. Активация триггерных точек. Миофациальные триггерные точки межкостных мышц активируются сильными повторными хватательными движениями, как это бывает у швей, художников, скульпторов, механиков или модельщиков. которая плотно придерживает небольшие детали, пока они прочно не приклеятся. Причиной активации триггерных точек могут послужить бессцельные манипуляции колпачком от ручки, в то время как другая рука занята письмом этой ручкой. Ещё примерами активаторов триггерных точек, локализованных в межкостных мышцах являются сильное сгибание пальцев при выдергивании сорняков, манипуляции при массаже мыс ног, обрезание кожи вокруг ногтя при маникюре. Здесь уместно привести и синдром руки игрока в гольф, развитие которого связано с постоянным сжиманием рукоятки ракетки, особенно имеющей малый диаметр. Активация этих триггерных точек не происходит при игре на пианино и игре в баскетбол. Узлы Гибердена располагаются преимущественно в области дистальных межфаланговых суставов. Это проявление остеоартритического процесса наиболее часто встречается на суставах тех пальцев, которая испытывает наибольшую удельную на поверхность сустава нагрузку. Возросшее напряжение межкостных мышц, вызванное нарушенной функцией кисти наряду с функцией сустава, искажённой остеоартритом, может активировать триггерные точки, локализованные в этих мышцах. И напротив, нельзя исключить что миофасциальные триггерные точки могут быть причиной развития артрита. Поэтому инактивация соответствующих триггерных точек и устранение факторов, вызывающих их появление, должны являться важной составной частью раннего лечения, с тем, чтобы замедлить или остановить развитие остеоартрита. Восьмое. Обследование больного. Больной с активными триггерными точками в межкостных мышцах испытывает трудности при сгибании пальцев, которые могут торчать и не приводиться кончиками к ладони. Триггерные точки, локализованные в тыльных межкостных мышцах, вызывают бесконтрольное отделение пальцев друг от друга. Наиболее заметно отведение указательного пальца и мизинца. Больной с трудом, а порой и вообще не может плотно свести все четыре пальца вместе. Поражение ладонных межкостных мышц устраняет произвольное отведение соответствующего пальца. Узлы Кибердена Узлы Гибердена довольно часто обнаруживают у больных с триггерными точками, локализованными в межкостных мышцах. Узел пальпируется в виде разрастания по дорсальному краю дистальной фаланги или в области дистального конца средней фаланги с любой стороны, всегда около дистального межфалангового сустава. Смотрите сунок 242 Г. Узел может появиться и на большом пальце, обычно на его локтевой поверхности в сочетании с триггерными точками, локализованными в мышце приводящей большой палец кисти. Идиопатические узлы Гибердена наиболее часто встречаются на указательном и среднем пальцах. Они возникают на той стороне пальца, к которой прикрепляется пораженная межкостная мышца. Узлы также сочетаются с раздражением и повышенной чувствительностью соединительной ткани, подобно наблюдаемым в сухожилии двуглавой мышцы плеча при активности ее триггерных точек. Среди 220 женщин с узлами гибердена Отмечено значительное увеличение частоты идиопатических узлов с возрастом. От 0,4% к 30 годам до 30% к 80 годам жизни. Заболевание обычно начиналось в возрасте между 40 и 50 годами, в среднем в 48,5 лет. В больничной практике Число женщин с синдромом миофасциальных триггерных точек фиброзитом было значительно больше, чем мужчин. И наибольшую группу составляли больные в возрасте 50-60 лет. Это соответствует нашему впечатлению о тесной связи между наличием узлов Гибердена и миофасциальными триггерными точками. Предположительно, механизм, ведущий от миофасциальных триггерных точек к образованию узлов Гибердена, следующий. Миофасциальные триггерные точки способствуют образованию валиков туго натянутых мышечных волокон, которые могут вызывать длительное увеличение напряжения сухожилий. Возникает вопрос: Почему, если травма является таким важным фактором, в патологический процесс вовлекаются дистальные суставы пальцев рук, а пальцы ног остаются интактными? Единственным объяснением может служить то, что кисть выполняет более сложные, чем стопа, манипуляции, которые значительно перенапрягают межкостные мышцы. Идиопатическая форма узлов Гибердена может быть обусловлена генетически. Рентгенологические признаки появляются раньше клинических. На снимках узлы выглядят островками отложения солей кальция в сухожилиях разгибателя вблизи дистальных фаланг пальцев. Идиопатические узлы Гибердена В ряде случаев можно рассматривать как врождённые аутосомные зависимые от половой принадлежности образования, распределяемые у женщин по доминантному, а у мужчин по рецессивному типу. Причём их наследование у женщин отмечается в 10 раз чаще. Указывается, что для развития узла требуется нормальная иннервация. Отмечено, что возникновение идиопатических узлов Гибердена тесно связано с менопаузой. Первые узлы появляются в течение 3 лет до конца менструального периода у половины из 99 больных. Узлы могут быть вторичными по отношению к трофическим нарушениям. вызванным с давлением нерва. Смотри, раздел 10. Или, что более вероятно, могут быть обусловлены автономным компонентом в зоне иррадиирующих болей триггерных точек, локализованных в соответствующей межкостной мышце. Девятое. Исследование триггерных точек. Узлы гибердена служат проводниками к триггерным точкам, локализованным в межкостных мышцах. Они выглядят в виде узелков в области дистальных межфаланговых суставов. Смотри рисунки 241 и 242 Г. и развиваются на той стороне пальца, к которой прикрепляется межкостная мышца. Обычно одновременно активные триггерные точки формируются в одной или двух межкостных мышцах, а в других находятся латентные триггерные точки. Пальпировать триггерные точки, локализованные в этих мышцах, трудно. Помогает в этом широкое разведение пальцев, что приводит к некоторому расхождению пястных костей и возможности проведения пальпации. Пальцем, помещённым на ладонь больного, врач осуществляет противодействие, чтобы легче выявить болезненную точку в пальпируемой мышце. При этом можно обнаруживать глубокую болезненность в межкостных и червеобразных мышцах, исключая первую тыльную межкостную мышцу. Отражённую боль и локальный судорожный ответ обычно удаётся получить лишь при пенетрации миофасциальной триггерной точки. 10. сдавление. Иногда можно наблюдать кожную гипостезию вдоль какой-либо стороны пальца, где больной отмечает чувство онемения. Причиной этого служит активная триггерная точка, локализующаяся в соответствующей межкостной мышце. Эти неврологические расстройства исчезает вслед за инактивацией миофасциальной триггерной точки, что служит подтверждением бывшего ущемления нерва пальца вследствие возросшего давления со стороны поражённой мешкозной мышцы. На своём пути на ладонь к пальцам средний и локтевой нервы прилежат к червеобразным и ладонным мешкозным мышцам. Глубокая моторная ветвь локтевого нерва перфорирует мышцу противопоставляющую мизинец и затем распадается на веточки для иннервации всех межкостных мышц третьей и четвёртой червеобразных мышцы, приводящей большой палец и глубокой головки короткого сгибателя большого пальца. Активные триггерные точки мышцы, противопоставляющие мизинец, могут быть ответственны за слабость указанных мышц. 11. Ассоциативные триггерные точки При поражении межкостных мышц необходимо искать ассоциативные триггерные точки мышцы. в собственных мышцах большого пальца. И из других мышц, способных передавать боль в пальцы, следует указать на длинные сгибатели пальцев и разгибатели, широчайшую мышцу спины, большую грудную, лестничные, латеральную или медиальную головки трёхглавой мышцы плеча. Боль и онемение в пальце также могут быть обусловлены с давлением нервов плечевого сплетения натянутыми лестничными мышцами или напряженной малой грудной мышцей в связи с прохождением нерва ниже места ее прикрепления к лопатке. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 243-й. На рисунке 243 изображена процедура растяжения и обезболивания первой тыльной межкостной мышцы кисти, поражённой триггерной точкой. За исключением первой тыльной межкостной мышцы, лечение растяжением и обезболиванием обычно неэффективно при триггерных точках, локализованных в межкостных мышцах. поскольку растянуть их трудно. Эти триггерные точки часто недостигаемы для ишемической компрессии, и лишь инъекция оказывается эффективной. Первую тыльную межкостную мышцу растягивают посредством сильного отведения большого пальца и приведения указательного после начала орошения в водогентом. Смотри рисунок 243. Растяжение и орошение могут быть эффективными при поверхностном расположении миофасциальных триггерных точек в длинной межкостной мышце. Если удаётся широко развести пальцы и пястные кости, и если полностью орошать болевые зоны всех поражённых мышц, Смотри рисунок 241А. Растяжение и обезболивание этих мышц выполняется сразу после инъекции миофасциальных триггерных точек. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунки 244 и 245. -й. На рисунке 244 изображена техника инъекции в триггерные точки, локализованная в межкостных мышцах кисти. А. Инъекция в тыльную межкостную мышцу первую с тыльной стороны. Б. Инъекция в мышцу, отводящую мизинец кисти с локтевой стороны. На рисунке 245 изображена техника инъекции в триггерные Изображена техника инъекции в межкостные мышцы кисти. А. Полностью изображённым шприцем показана инъекция в триггерную точку, а локализованную в более медиальном пере в пыльной межкостной мышцы кисти второй. Она соответствует узелку Гибердена на среднем пальце. Не полностью изображённым шприцем Показана инъекция в ладонную межкостную мышцу кисти первую. Игла проходит глубоко под вторую пястную кость. Узелок Гибердена на указательном пальце не показан. Б. Поперечный срез кисти, демонстрирующий прохождение иглы в мышце. Смотри также рисунок 242. Обозначение как на рисунке 242. Так как триггерные точки, локализованные в спильных и ладонных мешкостных мышцах, пропальпировать трудно, следует обезболивать большую зону, для чего необходима игла длиной 2,5 см, калибр 25. Мешкостная мышца При локализации активной триггерной точки в первой тыльной межкостной мышце врач удерживает указательный палец больного между своими большим и средним пальцами. Смотри рисунок 244А. Прочно упираясь в межпальцевую перепонку под первым межкостным промежутком с тыл кисти. При этом мышца оказывается плотно захваченной, что позволяет идентифицировать и фиксировать миофасциальную триггерную точку для выполнения инъекции. Смотри рисунок 244-й А. Поскольку тыльные межкостные мышцы имеют двубрюшную структуру с прикреплениями к обеим пясным костям, то для выявления миофасциальных триггерных точек Иглу следует зондировать обе половины мешкосного промежутка. Например, для инъекции в второй тыльной мешкосной мышцы иглу вкалывают со стороны и параллельно третьей пястной кости и вводят в центр болевой зоны. Смотрели Сунок 245. Если болезненность остаётся То иглу вкалывают со стороны и параллельно второй пястной кости. Для инъекции в первую ладонную межкостную мышцу. Смотри рисунок 245А. Иглу направляют со стороны третьей пястной кости, чтобы достичь мышцы, лежащей под локтевой стороной второй пястной кости. Смотри рисунок 245-й Б. После инактивации триггерных точек, локализованных в межкостных мышцах, исчезают болезненность и тугоподвижность в межфаланговых суставах. Болезненность узлов гибердена обычно исчезает сразу, а со временем уменьшаются и их размеры. Червеобразные мышцы. В отличие от межкостных, четыре червеобразные мышцы иннервируют со стороны ладони. Каждая червеобразная мышца расположена по радиальной стороне соответствующей пястной кости, в тесном соседстве с сухожильем глубокого сгибателя пальцев. Смотри рисунок 242 В. Мышца, отводящая мизинец. Для инъекции триггерной точки, локализованной в этой мышце, больной поворачивает кисть локтевой стороной кверху и опускает ее на подушку. Смотри рисунок 244-й Б. Врач двумя пальцами пальпирует утолщение и миофасциальную триггерную точку, и вводит в них растворного каина. Узлы гибердена. Они могут полностью самостоятельно исчезнуть после инъекции соответствующих триггерных точек межкостных мышц. 14. Коррегирующее действие. Рисунок 246-й.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 Кисти находятся в нейтральном положении. Больному следует рекомендовать не применять сильного и длительного захвата пальцами предметов во избежание перерастяжения межкостных мышц. Если больной пользуется шариковой ручкой, её надо заменить на фломастер. Машинистке лучше пересесть за электронную машинку, уменьшающую нагрузку на мышцы кисти. Во время длительной ручной работы следует прерываться для выполнения упражнений со встряхиванием пальцев, смотрите рисунок 212, и храстяжением, смотрите рисунок 233, или упражнение мастерового. Смотрите рисунок 211. Ежедневно дома больной должен выполнять упражнения на растяжение мешкозных мышц. Смотри рисунок 246. При этом важно, чтобы предплечья составляли одну прямую линию. При наличии активных триггерных точек в первой тыльной мешкозной мышце Большую пользу может оказать упражнение на растягивание мышцы, приводящей большой палец кисти. Смотри рисунок 239. Часть 4. Глава 41. Боли в мышцах туловища. Введение. Эта часть руководства по триггерным точкам включает ранее не приведённые мышцы передней группы груди, живота и спины. Из описаний исключены мышцы, прикрепляющиеся к лопатке и покрывающие плечевой сустав. мышцам, вызывающим боли в крестце, включая квадратную мышцу спины и те, которые окружают тазобедренный сустав, посвящён следующий том. Этот список содержит мышцы, вызывающие боль в областях, указанных на рисунке 247. На рисунке 247 изображены области туловища, в которых может появиться боль от миофасциальных триггерных точек. Мышцы, боль от которых распространяется в определённую область, перечислены ниже под названием этой области. В скобках указаны номера глав, отведённых для описания отдельных мышц. В общем, мышцы перечислены в порядке наибольшей частоты с которой они вызывают боль в данной области. Жирный шрифт указывает, что эта мышца отражает в данную область наибольший паттерн боли. Мышцы, названия которых напечатаны обычным шрифтом, отражают в область ослабленный болевой паттерн. Боль в нижних задних отделах грудной клетки. Подвздошно-реберная мышца груди. Основная боль. Глава 48. Многораздельные мышцы. Основная боль. Глава 48. Нижняя задняя зубчатая мышца. Основная боль. Глава сорок седьмая. Прямая мышца живота. Основная боль. Глава сорок девятая. Широчайшая мышца спины. Разлетая боль. Глава двадцать четвертая. Боль в пояснице. Длиннейшая мышца груди. Основная боль. Глава 48. Подвздошно-рёберная мышца поясницы. Аразлетая боль. Глава 48. Подвздошно-рёберная мышца груди. Аразлетая боль. Глава 48. Многораздельные мышцы. Основная боль. Глава 48. Прямая мышца живота. Основная боль. Глава 49. Боль в крестцовой и ягодичной области. Длинная мышца груди. Основная боль. Глава 48. Подвздошно-рёберная мышца поясницы. Основная боль. Глава сорок восьмая Многораздельные мышцы Основная боль Глава сорок восьмая Боль в боковых отделах грудной клетки Передняя зубчатая мышца Основная боль Глава сорок шестая Широчайшая мышца спины Разлетая боль Глава 24. Боль в передних отделах грудной клетки. Большая грудная мышца. Основная боль. Глава 42. Малая грудная мышца. Основная боль. Глава 43. Лестничные мышцы. Основная боль. Глава двадцатая. Грудинно-ключечно-сосцевидная мышца. Основная боль. Глава сорок четвертая. Грудинная мышца. Основная боль. Глава сорок четвертая. Подвздошно-реберная мышца шеи. Разлетая боль. Глава сорок восьмая. Подключичная мышца. Основная боль. Глава сорок вторая. Нарушная косая мышца живота. Разлетая боль. Глава сорок девятая. Абдоминальная боль. Прямая мышца живота. Основная боль. Глава сорок девятая. Косые мышцы живота. Основная боль. Глава 49. Поперечная мышца живота. Основная боль. Глава 49. Подвздошно-рёберная мышца груди. Основная боль. Глава 48. Многораздельные мышцы. Разлетая боль. Глава 48. Пирамидальная мышца. Основная боль. Глава 49. Глава 42. Большая грудная мышца. Подключичная мышца. Плохое состояние и сердечный приступ. Первое. Отражённая боль. Рисунки 248 и 249. На рисунке 248 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в левой большой грудной мышце и распределение вызванных ими болей. Зоны основной боли окрашены сплошным красным цветом. Зона разлитой боли отмечена красными точками. А ключичная часть мышцы. Б грудинная часть. В латеральный свободный край мышцы, состоящий из волокон рёберной и брюшной части мышцы и формирующий переднюю стенку подмышечной ямки. На рисунке 249-м Изображены феномены, вызванные триггерными точками, локализованными в правой большой грудной мышце. А. Перекрывающиеся зоны болевых проявлений, вызванных двумя окологрудинными триггерными точками, локализованными в медиальной грудинной части мышцы. Б. Локализация триггерной точки активность, которая сопровождается аритмией сердца. Эдикин и Вольферт в 1936 году охарактеризовали триггерную зону как участок сверхчувствительности в скелетной мускулатуре грудной клетки. Триггерная зона считалась причиной отражённых грудных болей вследствие острого инфаркта миокарда. В последующие годы указывалось, что болезненные точки в левой большой грудной мышце, грудная миалгия, отражают боль в грудную клетку, симулируя боль при коронарной недостаточности. у лиц без признаков сердечного заболевания. Другие авторы выявили внесердечную природу этой боли, но не смогли определить, что причинной её служат миофасциальные триггерные точки. Ланг указывал, что боли, отдающие в плечо и руку, исходят из большой грудной мышцы. Появление миофасциальных триггерных точек можно обнаружить в пяти порциях этой мышцы, каждый с отдельным чётким болевым паттерном. При этом боль и болезненность отражаются лишь в одну сторону. Триггерные точки локализованы в ключичной порции мышцы. Смотри рисунок 248А. отражают боль на переднюю поверхность дельтовидной мышцы и локально в ключичную зону самой большой грудной мышцы. Активные триггерные точки в около внутренней грудной порции большой грудной мышцы. Смотри рисунок 248Б. Обычно отражают интенсивную боль к передней грудной стенки. Если слева, то в перикардиальную область. И вниз, по внутренней поверхности руки. Боль наиболее выражена в области внутреннего надмышчилка. При выраженной активности эти триггерные точки отражают боль дальше по ладонной поверхности предплечья и по локтевой стороне кисти. Боль наиболее выражена. Захватывает последние один или два пальца. Самая верхняя из этих околомедиальных триггерных точек, смотри рисунок 248-й Б, лежит в зоне слияния ключичной и рукояточной частей большой грудной мышцы и подлежащей малой грудной мышце. Активные триггерные точки и слияния ключичной и рукояточной частей часто локализуются во всех трёх этих слоях. При локализации триггерных точек во внутренней грудинной порции большой грудной мышцы боль распространяется локально и над грудиной, не переходя за среднюю линию. Посмотри рисунок 249А. Иногда после инъекции триггерной точки, локализованной в области грудинной мышцы. Смотри главу 44. Можно выявить активные триггерные точки во втором, более глубоком мышечном слое, на глубине 1,5-2 см от поверхности кожи. Вероятно, они локализуются в волокнах большой грудной мышцы. ближе к сухожилию подгрудинной мышцей. В реберной и абдоминальной порциях большой грудной мышцы триггерные точки развиваются в двух участках. Один из них проходит вдоль наружного края мышцы. Эти триггерные точки, смотри рисунок 248-й В., вызывают болезненность молочной железы с гиперчувствительностью соска непереносимость прилегания тканей одежды и нередко боли при дыхании такой дистресс-синдром наиболее часто встречается у женщин медиально располагается триггерная точка ассоциированная с аматовестральной сердечной аритмией. Она локализуется на правой стороне между пятым и шестым рёбрами, ниже точки, в которой нижний край пятого ребра пересекает вертикальную линию, проходящую посередине расстояния между краем грудины и соском. Смотри рисунок 249Б. Эта триггерная точка всегда располагается справа, исключая случаи situs inversus. Очаг болезненности, сопряжённый с этой триггерной точкой, сочетается с нарушением сердечного ритма, но без предъявления жалоб на боль. У пациента могут быть близко расположенные болезненные точки. над или между рёбрами. Но они не имеют отношение к сердечной аритмии. При возникновении триггерных точек, локализованных в левой большой грудной мышце, отражённую боль можно легко спутать с болями, обусловленными сердечной недостаточностью. Боли в грудной клетке Длительно существующие после острого инфаркта миокарда, своим происхождением часто обязаны миофасциальным триггерным точкам. Подключичная мышца. Рисунок 250. На рисунке 250 изображена подключичная мышца. А прикрепление мышцы и локализация в ней триггерной точки. Б. Распределение болей, вызванных этой триггерной точкой. В подключичной мышце могут развиться активные триггерные точки, отражающие боль в ipsilateralную верхнюю конечность. Смотри рисунок 250. Боль распространяется по передней поверхности плеча и предплечья. Идёт вниз вдоль лучевой стороны предплечья, но минует локоть и запястье, вновь появляясь на радиальной половине кисти. Она может отмечаться также по тыльной и ладонной поверхности большого, указательного и среднего пальцев. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 251 и 252. На рисунке 251 изображены прикрепления большой грудной мышцы, вид спереди. Волокна ключичной части мышцы перекрывают волокна грудинной части. Прикрепляясь к плечевой кости, Обе части мышцы образуют передний слой. Грудинные волокна, закручиваясь по латеральному краю, передняя стенка подмышечной ямки, при прикреплении к плечевой кости образуют задний слой. Брюшная часть мышцы не показана. На рисунке 252-м Дано полусхематическое изображение организации волокон в большой грудной мышце. А. Обычный вид мышцы спереди. Б. Поверхностные волокна заднего слоя оттянуты и показаны глубокая пластинка переднего слоя, светло-красная. В. Пластинка. Мышцы перерезаны и отвёрнуты в сторону. При рассмотрении сзади организация волокон глубокой пластины переднего слоя мышцы напоминает расположение игральных карт. Задний слой тёмно-красный. Поворачивается вокруг этих волокон и прикрепляется к плечевой кости позади них. В книгах по анатомии Встречается продиваречие в описании окончаний самых нижних волокон большой грудной мышцы. Однако является общепринятым, что основная часть мышцы медиально прикрепляется четырьмя отдельными порциями. Смотри рисунок 251. Первое ключичное волокно к ключице. Второе грудинные волокна к грудине. Третье рёберные к хрещевым частям 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го рёбер. Четвёртое абдоминальные. Смотри рисунок 252. К поверхностному апоневрозу наружной косой и прямой мышц живота. абдоминальная порция мышцы иногда не развивается, и поэтому авторы предпочитают её не описывать. Анатомы, исключая Эслера, описавшего три слоя, указывают, что латеральное окончание мышцы представлено двумя слоями: вертикальным и дорсальным. прикрепляющимся к гребню большого бугорка плечевой кости. В 1912 году Эйслер описал эту мышцу в виде прикрепления полос, заходящих друг за друга, по типу кровельной дранки на крыше или створок веера. Холлинсхэт отметил такое взаимоотношение с между ключичной и грудино-реберной порциями большой грудной мышцы. Многие авторы приводят различные варианты перекрытия одних мышечных пучков другими в месте прикрепления большой грудной мышцы. С целью выяснения сложной анатомии большой грудной мышцы Эшли произвел ее тщательное изучение на трупах 60 взрослых индивидуумов и 8 неродившихся детей. Он отметил, что четко устройство мышцы можно было видеть только с внутренней, дарсальной стороны. Описания Эшли были положены в основу рисунка 252-го, на котором представлены места прикреплений большой грудной мышцы. Вышли обнаружил, смотри рисунок 252, что сухожильная часть большой грудной мышцы латерально прикрепляется к плечевой кости двумя слоями. Винтральный слой состоит из шести или более пластин вкладывающихся на маннер карт в колоде. Медиально эти шесть пластин прикрепляются к ключице, грудине и рёбрам. Нижние грудинные и рёберные пластины вентрального поверхностного слоя прикрепляются к плечевой кости медиально, как и подлежащие, но без заворота. Знание анатомии и прикреплений большой грудной мышцы важно для выявления миофасциальных триггерных точек и направления сокращений мышечных фибрилл при локальном судорожном ответе. В редких наблюдениях вся большая грудная мышца или отдельные её порции могут врождённо отсутствовать, причём грудина рёберная порция отсутствует чаще, чем ключичная. Подключичная мышца. Это мышца, смотри рисунок 250А. Лежит под ключицей, сверху первого ребра, прикрепляясь медиально коротким сухожилием к суставному хрящу первого ребра, а латерально Она прикрепляется в области желобка к нижней поверхности ключицы. Третье иннервация. Большая грудная мышца иннервируется медиальным и латеральным грудными нервами. А латеральный грудной нерв отходит от спинномозговых нервов 5-го, 6-го и 7-го шейных спинномозговых сегментов. Он ответвляется от бокового ствола плечевого сплетения и подходит к ключичной и грудинной порциям большой грудной мышцы. Медиальный грудной нерв ответвляется от спинномозговых нервов 8-го шейного и первого грудного спиномозговых сегментов минует медиальный ствол плечевого сплетения и иннервирует каудальную треть рёберную и абдоминальную порции мышцы этот нерв по пути обычно перфорирует малую грудную мышцу отдавая коллатерали иннервация большой грудной мышцы осуществляется сегментарно сверху вниз. Ключичная порция иннервируется главным образом из спинномозговых сегментов 5-го и 6-го шейных. Грудинная из 6-го и 7-го шейных. Реберная из 7-го и 8-го шейных сегментов. Реберная и абдоминальная порции иннервируется малым грудным нервом из 8-го шейного и 1-го грудного спиномозгового сегмента. Четвёртое. Действие. При пассивном растяжении большой грудной мышцы важно помнить, что она перекрывает три сустава. грудина ключичный, ключичноакромиальный и плечевой. Также она покрывает область, функционирующую подобно суставу, осуществляющему скользящее движение лопатки по рёбрам. При электрической стимуляции большой грудной мышцы производится внутренняя ротация руки. Стимуляция только ключичной порции вызывает движение плеча косо по направлению вверх и вперёд. Эта же стимуляция приводит к перемещению руки косо вверх, вперёд и внутри. Таким образом, прижимая руку к грудной клетке. При стимуляции грудино-рёберной порции мышцы опускается плечо, И разгибается согнутая рука с сильным её приведением. Все волокна большой грудной мышцы осуществляют три вида движений руки в области плечевого сустава. Первое приведение. В этом плане электромиографически активны грудино-рёберные волокна. Второе движение через грудную клетку и третье внутренняя ротацию. Электромиографическая активность мышцы при внутренней ротации наиболее выражена только при движении против сопротивления. В отведении лопатки участвуют все волокна большой грудной мышцы. ключичная порция большой грудной мышцы помогает сгибанию в плече, когда движение рукой начинается со стороны, переносит предплечье через грудную клетку к противоположному уху и помогает при отведении плеча выше горизонтального уровня. Электромиография при сгибании плеча выявляет активность в основном ключечных волокон и небольшую активность грудинных. Грудинные, рёберные и абдоминальные волокна разгибают руку, но препятствуют её переразгибанию. Большая грудная мышца без помощи других мышц не в состоянии осуществить перенос руки через грудную клетку достаточно далеко. чтобы коснуться противоположного уха. Рука при этом достигает лишь противоположной половины груди. Движение заканчивает дельтовидная мышца без подключения других мышц. Электромиографические исследования показали, что обе большие грудные мышцы обладают достаточно большой активностью. Особенно она проявляется при игре в баскетбол, при ударах мяча о площадку. Обычно при этом наиболее активна ключичная порция левой большой грудной мышцы, иногда вдвое против нормы. Пик активности левой большой грудной мышцы отмечается при поворотах к корпусам, когда игрок начинает. и ведёт мяч правой рукой. Подключичная мышца помогает смещать плечо вперёд и назад. Пятая миотатическая единица. Все отделы большой грудной мышцы сокращаются вместе при сильном приведении руки. Его выполнению помогает большая и малая круглая мышцы, дельтовидная, подключичная и длинная головка трёхглавой мышцы плеча. В отведении лопатки, помимо большой грудной мышцы, части её ниже ключичного отдела, участвуют передняя зубчатая, малая грудная и подключичная мышцы. Мышцы атлета в одиночку или в купе с другими, помогающими работе ключечной порции большой грудной мышцы, включают переднюю порцию дельтовидной мышцы, клювовидно-плечевую, подключичную, переднюю лестничную и грудино-ключично-сосцевидную мышцы той же стороны. особенно ей близка в функциональном и анатомическом плане передняя порция дельтовидной мышцы. Расположенные ниже вертикальные волокна рёберной и абдоминальной порции большой грудной мышцы опускают плечо при помощи соответствующих пучков широчайшей мышцы спины, нижних частей трапеции видной и передней зубчатой мышцы. этим нижним порциям большой грудной мышцы помогают также подключичная и малая грудная мышцы. Последняя при сильном сведении рук вместе сокращается с обеих сторон. Главными антагонистами грудинной порции большой грудной мышцы служит ромбовидная мышца и средняя порция трапециевидной мышцы. при приведении руки в плече, и её антагонистами являются надостная и дельтовидная мышцы. 6. Симптомы. В дополнение к боли по передней поверхности плеча и в подключичной области, см. рисунок 248А. Пациенты с активными триггерными точками в ключичной порции большой грудной мышцы могут быть обеспокоены ограничением отведения плеча. Активные триггерные точки в центральной части большой грудной мышцы отражают боль по всей перикардиальной области, если это слева, и к низу по локтевой стороне руки. к четвертому и пятому пальцам. Смотри рисунок 248-й Б. А также могут вызывать чувство сдавления грудной клетки, что нередко путают с симптомами грудной жабы. Больные с триггерными точками, локализованными в парастернальной области левой большой грудной мышцы, жалуются на перемежающуюся интенсивную боль в грудной клетке. Смотри рисунок 249А, которая появляется в покое или при физическом напряжении. Часто эта боль не даёт спать ночью. Боли в молочной железе и диффузная болезненность являются следствием существования триггерных точек. локализованных в свободном крае рёберной порции большой грудной мышцы. Смотри рисунок 248-й В. При этом отмечается гиперчувствительность соска. Дифференциальный диагноз. Миофасциальные триггерные точки передних грудных мышц могут стимулировать типичную сердечную боль по интенсивности, характеру и локализации. Окончательный диагноз активных триггерных точек, основанный на их характеристических признаках и симптомах и устранении их местным лечением, однако, не исключает болезни сердца. О трудности в диагностике говорит и тот факт, что боли вне сердечного происхождения могут вызывать транзиторные изменения зубца Т на электрокардиограмме. Поскольку возможно сочетание активности миофациальных триггерных точек и расстройств сердечной деятельности, необходимо проведение соответствующих исследований сердца. жалобы на односторонние боли в чётко очерченной парастернальной зоне заставляют подозревать существование триггерных точек, локализованных в большой грудной мышце. Смотри рисунок 249А. Однако следует иметь в виду, что и боль сердечного происхождения можно снять временно или совсем орошением хладоагентом и подкожным введением раствора кокаина в зону отражённой сердечной боли. Поэтому это лечебное мероприятие не нужно применять для исключения диагноза ишемии миокарда. С другой стороны, ослабление боли после приёма нитритов не убеждает, что боль вызвана непосредственно недостаточностью коронарных артерий, потому что при грудной жабе иногда равноэффективно и плацебо любое безвредное лекарство. К тому же, нитриты расширяют как коронарные, так и периферические артерии и могут уменьшать боль, исходящую из скелетных мышц. Малая грудная мышца. Смотри главу 43. Имеет тесное анатомическое взаимоотношение с большой грудной мышцей и сходный паттерн отражённой боли. Активные триггерные точки в лестничных мышцах. Смотри главу 20. Также отражают боль в грудную область. Болевые зоны в глубоких левых параспинальных мышцах на уровне со второго грудного по шестой грудной позвонки и в верхнем отделе левой прямой мышцы живота вызывают боли в грудной области, чётко имитирующие сердечное заболевание. Оливис и Келгрен В эксперименте репродуцировали приступ грудной жабы инъекцией гипертонического раствора хлорида натрия слева в межкостные связки между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками, а также между 1-м и 2-м грудными позвонками. Из других источников грудных болей следует упомянуть о межрёберном невратите и радикулите, о раздражении бронхов, плевры и пищевода, пищеводной грыже с рефлюксом, о растяжении желудка газами, медиастинальной эмфиземе, в скоплении газов в левом изгибе ободочной кишки и раке лёгкого. Менее частыми причинами боли и болезненности в грудной клетке служат синдром Трейтца, синдром грудной стенки, перикардиальный сатх-синдром, синдром скользящего ребра и синдром ре็บтип. Каждого больного необходимо тщательно обследовать, чтобы выяснить Связан ли этот симптом частично или полностью с отражённой болью, исходящей из триггерных точек, локализованных в большой грудной мышце? К этой цели помогает инъекция в миофасциальные триггерные точки. Боль в молочной железе, нередко с гиперчувствительностью соска, может быть вызвана активностью триггерных точек локализованных в латеральном крае большой грудной мышцы. Смотри рисунок 248-й В. Больные, подозревающие у себя раковое заболевание, испытывают невообразимое облегчение, когда выясняется, что боль имеет доброкачественную, устранимую миофасциальную причину. Соматовисцеральное проявление. Наиболее частыми соматовисцеральными проявлениями служат эпизоды супраवेंटрикулярной тахикардии и экстрасистолии или желудочковой экстрасистолии без других признаков поражения сердца. Больных с такими проявлениями следует обследовать на предмет выявления активной триггерной точки в правой большой грудной мышце в пятом межреберье. Смотри рисунок 249b. Инактивация этой триггерной точки быстро приводит к восстановлению нормального синусового ритма при эктопическом суправентрикулярном ритме и часто на длительное время ритма. снимает пароксизмальную аритмию и экстрасистолию. К соматовегетативным проявлениям относится и хорошо известное начало приступа грудной жабы после интенсивного вдыхания через нос холодного воздуха. Другим примером служит замедление частоты сердечного ритма при опускании лица в холодную воду. Соматическая область отражённой боли вызывает сверлящую боль при ишемии миокарда. Боль при грудной жабе была снята с трёх больных посредством введения в болезненную зону 2%-ного раствора новокаина. Орошение холодогентом болезненной зоны, обусловленной инфарктом миокарда, Также сразу устраняла боль. Боли в груди у 12 больных с инфарктом миокарда или грудной жабой, развившейся вскоре после инфаркта миокарда, были сняты инъекцией новокаина или орошением триггерных точек, локализованных в мышцах грудной стенки. Ещё одним примером соматической разновидности висцеральной сердечной боли Является ишемией миокарда при внутривенном эргановинном тесте, вызывающим загрудинную боль и снижение сегмента ST на электрокардиограмме у больного со склонностью к грудной жабе. Эта боль длится более 10 минут, но быстро исчезает после принятия таблетки нитроглицерина. Ни у одного больного с положительной эргоновинной пробой не исчезли изменения на электрокардиограмме после орошения болевой зоны хладагентом. Однако у 10 из 12 больных после немедленного орошения боли снялись сразу, и у двух их интенсивность уменьшилась. Весьма удивительно, что что когда орошение производилось до провокационной пробы, то у 9 из 15 человек боли не возникало вовсе, хотя изменения электрокардиограммы, указывающие на ишемию миокарда, развивались обычным образом. У остальных шести пациентов отмечено замедленное появление боли. висцеросоматические проявления. Примером миофасциального, висцеросоматического проявления может служить недостаточность коронарных артерий или другое внутригрудное заболевание, отражающее боль из поражённого органа на переднюю грудную стенку. Результатом этого является развитие сателлитных триггерных точек в соматических грудных мышцах. Кеннард и Хоган связывали наличие болезненных триггерных точек в грудных мышцах с болями в грудной клетке и руке и с самим заболеванием, первоисточником этой боли. Они обнаружили, что 61% из 72 больных с сердечными заболеваниями, 48% из 35 с другими поражениями органов грудной полости и только 20% из 46 с заболеваниями таза и нижних конечностей имели активные триггерные точки в грудных мышцах. У пациентов с болями в руке и грудной клетке, возникшими вследствие сердечного или другого одностороннего внутригрудинного заболевания, триггерные точки располагались строго на поражённой стороне. Дополнительные примеры соматовисцеральных и висцеросоматических эффектов, касающихся органов брюшной полости. представлены в разделе 6 главы 49, где обобщена нейрофизиология отражённой висцеральной боли. Седьмое. Активация триггерных точек. Грудные миофасциальные триггерные точки могут быть вызваны или реактивированы многими путями. подъемом тяжелых предметов, особенно перед собой, перенапряжением приводящих мышц рук при работе тугими кусачками, подниманием груза в фиксированной позиции при пользовании бензопилой и мобилизацией руки в положении приведения при броске и толкании, длительным высоким уровнем беспокойства, переохлаждением усталых мышц. Например, сидение в тени во влажной одежде после купания или нахождение против потока воздуха из кондиционера. Активация триггерных точек, локализованных в большой грудной мышце, может произойти из-за длительного нахождения с опущенными плечами, поскольку это вызывает укорочение грудных мышц. При остром инфаркте миокарда боль обычно отражается из области сердца в центральный отдел большой и малой грудных мышц. Повреждение сердечной мышцы включает висцеросоматический процесс, который активирует миофасциальные триггерные точки грудных мышц. Восьмое. Обследование больного. При триггерных точках, локализованных только в большой грудной мышце, отмечается небольшое ограничение движений в плече, что выявляет предплечье плечевой тест по типу складывающейся бритвы. Смотри рисунок 224-й. Грудные триггерные точки не вызывают ограничения сгибания пальцев. Смотри рисунок 206. Как в случае, когда сходный болевой паттерн верхней конечности вызывается триггерными точками, локализованными в лестничных мышцах. Пациент с болями в грудной клетке вследствие активности триггерных точек, локализованных в большой грудной мышце, Обычно испытывает дополнительную отражённую боль и ограничение движений в плечевом суставе, обусловленные ассоциированными триггерными точками в охватывающих плечевой сустав мышцах. Диагноз грудной жабы иногда ставится клинически, если нет явных признаков того, что грудная боль вызвана ишемией миокарда. У многих таких больных можно продемонстрировать, что боль отражается из миофасциальных триггерных точек большой грудной мышцы. Больной с диагнозом грудной жабы естественно боится всякой деятельности, вызывающей боль. Страх ограничивает полноту движений, которые ускоряют ухудшение физического и психического состояния. и увековечивают миофасциальные триггерные точки. Больной или больная с жалобами на чувствительность грудной железы, отражённая болезненность. Могут также описывать чувство переполнения железы. При сравнении с другой стороной грудная железа может быть слегка увеличенной и уплотнённой на ощупь. эти признаки нарушенного оттока лимфы, возникшие очевидно вследствие сдавления или рефлекторного ухудшения перистальтики лимфатических сосудов, вскоре исчезают после инактивации соответствующих триггерных точек в латеральном крае напряжённой большой грудной мышцы. Смотри рисунок 248 В. Внезапная боль в мышце при резком напряжении может быть обусловлена разрывом мышечного брюшка. Разрыв легко распознаётся визуально и пальпаторно по нарушению непрерывности мышечного брюшка при сравнении со здоровой стороной. 9. Исследование триггерных точек. Рисунок 253. На рисунке 253 изображена клещевая пальпация триггерных точек, локализованных в груди на реберных волокнах большой грудной мышцы. Локальный судорожный ответ лучше всего вызывается, если мышца умеренно растянута отведением руки. Большинство триггерных точек, находящихся в ключичной порции, и все парастернальные триггерные точки выявляются поверхностной пальпацией. Миофасциальные триггерные точки в интермедиальной и латеральной порциях грудинного и реберного отдела в большой грудной мышце легче обнаруживаются при глубокой пальпации. Смотри рисунок 253-й. Руку отводят приблизительно до 90 градусов, чтобы мышца умеренно напряглась. При этом достигают максимума чувствительности болевых зон и получают локальный судорожный ответ. Чтобы выявить сердечную аритмию триггерного происхождения, смотри рисунок 249-й Б, сначала локализуют верхушку мечевидного отростка. Затем на этом уровне справа по вертикальной линии, проведённой посередине промежёлка между краем грудины и соском, пальпирует пятое межрёберье, где триггерная точка обычно расположена. Эта триггерная точка обнаруживается посредством надавливания по нижнему краю пятого ребра, что позволяет лучше обследовать мышцу. Десятое. Сдавление. Отток лимфы происходит кпереди и вокруг большой грудной мышцы в подмышечные узлы. Лимфатический сосуд из верхней части грудной железы может прободать большую грудную мышцу и заканчиваться в подключичных узлах. Сдавление его вверху При прохождении между напряжёнными волокнами поражённой большой грудной мышцы может вызвать отёк грудной железы. Признаки сдавливания лимфатических путей и болезненность грудной железы исчезает после инактивации триггерных точек, локализующихся в большой грудной мышце. Сдавление нервов большой грудной мышцей не наблюдалось. 11. Ассоциативные триггерные точки. Передняя порция дельтовидной мышцы и клювовидная плечевая мышца, входящие в одну миототическую единицу, частично восполняют утерянную функцию большой грудной мышцы. В передней порции дельтовидной мышцы наиболее часто развиваются триггерные точки сателлиты потому что она находится в зоне отражённой боли большой грудной мышцы. А вскоре могут появиться активные триггерные точки в грудинной, грудино-ключично-сосцевидной и лестничной мышцах, которые также являются частью миототической единицы. При нарушении осанки за счёт опущенных плеч Часто в патологический процесс вовлекаются и антагонисты большой грудной мышцы: передняя зубчатая, ромбовидная и трапециевидная мышцы. Активные триггерные точки могут развиться также в других антагонистах: подключичной и малой круглой мышцах и задней порции дельтовидной мышцы, результатом чего служит замороженное плечо. 12. -е. Растяжение и обезболивание. Рисунок 254. На рисунке 254 изображена процедура растяжения и обезболивания большой грудной мышцы при разных локализациях триггерных точек, показана крестиками. А. Триггерные точки локализованы в ключичной части мышцы. Б. Триггерные точки локализованы в грудино-рёберной части мышцы. Процедура проводится у сидящего больного. В. Триггерные точки локализованы в грудино-рёберной части. Процедура проводится у больного в положении лёжа. Более эффективно все отделы большой грудной мышцы Растягиваются в положении больного сидя, чем лёжа. Указанное положение позволяет свободно двигаться лопатки и рукам. Свобода движений важна, потому что для эффективного растяжения мышцы необходимо участие трёх суставов. Смотри раздел 4 данной главы. Производит тракцию за руку отведение в плечевом суставе и перемещение плеча таким образом, чтобы сместить лопатку по грудной стенке. В любой из трёх позиций растяжения, описанных ниже, и особенно при растяжении самых каудальных волокон, растяжению большой грудной мышцы может препятствовать напряжённость подлопаточной мышцы. обусловленное миофасциальными триггерными точками. В такой ситуации для расслабления обеих мышц необходимо их одновременное орошение. Для пассивного растяжения ключичной порции большой грудной мышцы, смотри рисунок 254А. Производит наружную ротацию и горизонтальное разгибание плеча. Хладагент наносится латерально от ключицы над большой грудной мышцей и затем над плечом и по руке, чтобы оросить всю зону болевого паттерна, одновременно производя форсированное растяжение. Чтобы растянуть интермедиальные грудинные волокна, руку отводят примерно на 90 градусов, затем уходят производят наружную ротацию и оттягивают назад в положение максимально переносимого разгибания. Непосредственно до его время достижения этого положения производят параллельное орошение хладоагентом латерально и кверху, поперёк грудинной порции большой грудной мышцы, начиная от грудины и продолжая вверх. включая пальцы, чтобы оросить всю зону полевого паттерна. Смотри рисунки 248-й Б и 254-й Б. При этом в зону орошения попадают триггерные точки и передней порции дельтовидной мышцы, которая мешает растяжению большой грудной мышцы. Для инактивации парастернальных триггерных точек применяют позицию, изображенную на рисунке 254-м В. Орошение производят медиально поперек грудинной порции мышцы от ее латерального края над миофасциальными триггерными точками и зоной отраженной боли до средней линии. большую грудную мышцу можно растягивать и орошать и в горизонтальном положении больного если постараться не фиксировать лопатку к столу На рисунке 254 В изображена техника растяжения нижней грудинной и рёберной порции в горизонтальном положении Для растяжения самой нижней рёберной порции в положении сидя или лёжа руку сгибают в плечевом суставе, осуществляя наружную ротацию, как при растяжении малой грудной мышцы. При этом прилагают максимальную силу, которую может выдержать больной, сохраняя расслабление. Одновременно производит орошение вниз и медиально от плеча над пассивно растянутыми волокнами орошая и болезненную грудную железу. Сразу после лечения растяжением и орошением накладывают горячий компресс. Потом можно инактивировать остаточные триггерные точки посредством ишемической компрессии или инъекции 0,5%-ного раствора новокаина. После чего необходимо провести растяжение, орошение и горячий компресс. После устранения напряжения большой грудной мышцы в мышцах-антагонистах, задняя группа мышц, покрывающих плечевой сустав, ромбовидные и трапециевидные мышцы. Обычно отмечается боль и активация укорочения. В них могут также активизироваться триггерные точки латентные в связи с чрезмерным укорочением при растяжении большой грудной мышцы. Поэтому в качестве рутинной процедуры необходимо провести их растяжение и орошение. Орошение кожи над большой грудной мышцей в области, показанной на рисунке 254 А и Б. может устранить боль при истинной ишемии сердца, равно как и боль, исходящую из активных триггерных точек. Поэтому у каждого больного после исчезновения клинических проявлений необходимо провести исследование сердца. Активность многих триггерных точек, локализованных в большой грудной мышце, снимается посредством растяжения и орошения мышцы. Однако при триггерной точке, вызывающей аритмию, и при парастернальных триггерных точках, может потребоваться повторная ишемическая компрессия или инъекция анестезирующего вещества. Важно научить больного самому проводить ишемическую компрессию. Для этого необходимо, Большой палец он помещает на нактивную фалангу пальца другой руки, чтобы усилить его. И производит нарастающее давление на ребро в болезненной триггерной точке в течение минуты или более. Таким способом больному удаётся ослабить приступ пароксизмальной тахикардии, если произвести компрессию при первых её признаках.